«Непременно, любезный тесть!» «О, в таком случае вы женитесь на Эрмине, клянусь вам!» вскричал Бопрео, глаза которого страстно сверкнули. «Я так и рассчитываю. Прощайте, любезный тесть!» «Вы хотите сказать «до свидания»?» «Разумеется, я буду у вас завтра. Найду какой-нибудь приличный предлог. А я примусь вас расхваливать». Сэр Вильямс закурил сигару, вдел ногу в стреме, пожал в последний раз руку своему сообщнику и ускакал. Абупрео задумчиво воротился в Жене, все мечтая о вишне. Страсть старика росла с каждым днем. Из Жене в мануар вели две дороги. Одна через лес и была длиннее, но удобнее. Другая кратчайшая вела по утесам и морскому берегу. Сэр Вильямс прекрасно знакомый с окрестностями, выбрал последнюю. И это вовсе не потому, что баронет торопился. Он не был поэтической натурой и поехал этой дорогой не потому, что находил какое-нибудь наслаждение прислушиваться к говору морского прибоя или любоваться зрелищем скал, освещенных луной. Нет, у сэра Вильямса была другая цель. Дорога эта, или вернее тропинка, шла через Керлован, Родовую землю кергацев, где родился Андреа. Похищенная графом Филиппоне, земля эта воротилась, наконец, к Арману. Несколько часов тому назад у баронета явилось опасение. Не следит ли за ним Арман? И не приехал ли он с этой целью в Кирлован? Присутствие графа в Британии могло помешать исполнению плана, так ловко задуманного Саром Вильямсом поэтому он хотел разузнать проездом через Керлован, там ли граф Декергац или не ждут ли его. Было около восьми часов вечера, ярко светила луна. Баронет ехал маленькой рысью, мечтая о 12 миллионах. «Я готов встретить Армана», — говорил он самому себе. «Я готов даже, чтобы он узнал меня. Но прежде я хочу быть мужем Эрмины». Оканчивая эти рассуждения, он въехал на утес, и ему представился керлаван древние феодальные башни которого высились над морем. Но любуясь старинным зданием и предаваясь горьким думам, потому что на Керлован он долго смотрел, как на свое наследство, он вдруг вздрогнул и резко остановил лошадь. Он увидел на первом этаже замка свет, идущей из окон комнаты, которая называлась Большой Залой. Если эта комната освещена, то, значит, владелец замка дома, потому что люди, оставшиеся в Керловании, ходили на этот этаж только за тем, чтобы обметать пыль, и это делалось, разумеется, днем, а не поздно вечером. Неужели Арман в Керловании? Подумал сэр Вильямс, сердце которого забилось сильнее. Он поехал дальше, закрыв из предосторожности лицо полою верхнего платья, предосторожности, казавшейся вполне естественной в виду пронзительного ночного холода. Дорога проходила мимо главных ворот. Сэр Вильям заглянул в полуотворенную решетку и заметил на дворе экипаж. Он вздрогнул и пустил лошадь, как бы боясь дольше оставаться возле замка. Он уже отъехал довольно далеко от кирлована и быстро приближался к мануару, когда услышал сильный звучный голос, напевавший одну из известных бретонских песенок. И он увидел крестьянина, весело шагавшего ему навстречу. Это был малый лет двадцати, работник с керлованской фермы, возвращавшийся с заступом на плече с поля. — Эй, приятель! — сказал, обращаясь к нему сэр Williams. — Сударь, — отвечал крестьянин, — я имею честь вам кланяться и готов к услугам. В Британии крестьяне еще вежливы с чужеземцами. — Это дорога в мануар? — спросил баронет. — Да, сударь, все прямо. — Благодарю. И сэр Вильямс проехал еще несколько шагов, потом повернулся в седле и спросил. — А чей этот замок? — Что на горе? — Графа де киргац — отвечал крестьянин. — Но его там нет. — А, — небрежно заметил баронет, — а где же он?